Глава 24. С предельной осторожностью пробираясь вдоль дымящегося и местами в дребезге разметанного пушечными ядрами частокола предвратного палисада, отряд отца Феона внезапно столкнулся с крупным отрядом польских драгун, забарриказировавшихся внутри острожка и открывших огонь при первом их появлении. Кровь обильно лилась с обеих сторон. В конечном счете исход решила рота шотландцев, ударившая полякам в спину. Не выдержав атаки с двух сторон, враг побежал, бросив лошадей, оружие и полковой штандарт. Наступила короткая передышка. Наши воины собирали оружие и раненых. К отцу Феоне подбежал довольный Андрей Мутр. «Афанасия не видел?» — спросил его озабоченный фиона Капитан отрицательно покачал головой и, не удержавшись, похвалился трофеем, взятым у пленного драгунского оберста. Это был длинный шестизарядный пистолет с колесцовым замком и поворачиваемым вручную барабаном. Отец Фиона повертел его в руках и вернул обратно. По мне обычная безделица, забава для взрослых, дорогая и ненадежная. Все новое когда-то считалось потешным. Любое знание в начале своем всегда имело простое любопытство, обиделся капитан, засовывая пистолет за пояс — Вероятно, ты прав, а я просто постарел, — улыбнулся Фиона, присаживаясь на остров перевернутой телеги. Капитан прищурился. — Поэтому ты чтил сегодня шестую заповедь? — Не понял, — нахмурился отец Фиона. — Я наблюдал. Ты бил крыжем, голоменью и обухом, рубил елманью, но лишь в особо опасные моменты пользовался острием и лезвием. Фиона задумчиво посмотрел в глаза шотландца. В его взгляде капитану привиделась грусть и безмерная усталость. Впрочем, возможно, так только казалось. «В убийстве я не нахожу ни доблести, ни благородства, ни справедливости», произнес монах убежденно. Капитан ехидно хмыкнул. «А месть? Разве справедливая месть не обладает всеми перечисленными тобой качествами? Слышал, царь Иван Васильевич казнил трех твоих дядьев? Двух и двоюродного брата», — сухо поправил монах капитана. «Пусть так. Разве не было желания отомстить?» Отец Фиона провел рукой по бороде и отвел отчужденный взгляд в сторону от собеседника. «Почему же не было? Я жил этим долгие годы. Ради мести, ради желания подобраться ближе к трону. Почему тогда не отомстил?» Лицо отца Фионы оставалось непроницаемым, как маска. Совершенно невозможно было понять, что он чувствовал в тот момент. «Это длинная история. Когда-нибудь я расскажу ее, но не сейчас». Монах замолчал, поджав губы словно желал показать собеседнику, что хочет закончить неприятно для себя разговор, но, подумав, добавил с улыбкой и уже совсем миролюбиво. «У Аристотеля я прочитал одну мысль. Между местью и наказанием есть разница. Наказание производится ради наказуемого, а мщение – ради мстящего, чтобы утолить его гнев. Подумай об этом, Андрей, ты же умный, двадцать языков знаешь. Восемнадцать и десять диалектов. Тем более». Кстати, о языках. Что стало с тайными бумагами, переданными тебе Степаном Проистевым?» Капитан усмехнулся и погасил Лукавцева в глазах. Опять ему не удалось приблизиться к той давней мрачной тайне, которая объединяла московского дворянина Григория Образцова и великого государя Иоанна Васильевича, прозванного в народе Грозным. О существовании некой темной, мало кому известной истории ему в свое время при общении с Образцовым не рекомендовали даже упоминать. Тем не менее, загадка прошлого отца Фионы всегда вызывала живой интерес любознательного шотландца. На сей раз он хотя бы получил обещание когда-нибудь услышать ее из первых уст, что само по себе обнадеживало. «Непростое было дело, Григорий Федорович, и знаешь, что оказалось?» Андрей мудр сделал паузу и, сияя от удовольствия, бросил торжествующий взгляд на Фиону. «Ну, не тяни, говори, что узнал», — не выдержал тот. Все бумаги написаны на Клайфриске. Отец Фиона нахмурил брою и с удивлением посмотрел на шотландца. Никогда о таком не слышал. Что за язык и откуда его знал Третьяков? — Выяснить, почему его знал думный дьяк? Это уже по твоей части, — пожал плечами капитан. — А язык не такой уж и редкий. На нем говорит весь север Нидерландов и часть островов в Датском королевстве. — Хорошо, тогда что в письмах и кем они были написаны? Это ты узнал? «Это узнал», — засмеялся шотландец. Договорить он не успел. Над землей пронесся тревожный стон медных труб и рокот походных барабанов. Со стены разом громыхнули десятки орудий, и ядра со свистом пролетели где-то совсем рядом. Отбежал Гришка Друковцев, что-то жуя и застегивая на ходу крючки кафтана. «Арбатские ворота открыли», — проорал он брыжа слюной. «Полки стрелецкие наружу выходят». много выходит «Тьма!» – махнул рукой Гришка и, не останавливаясь, побежал дальше. Фиона поднялся с опрокинутой телеги и непринужденным движением оправил на себе снаряжение. «Ладно, Андрей, расскажешь, когда все закончится». Капитан согласно кивнул и, вытащив из-за пояса трофейный пистолет, быстрым шагом направился к солдатам своей роты. «То верно, Григорий Федорович!» – произнес он на ходу. «Пора моим ребятам караколи с мушкетами крутить». Битва была короткой и остервенелой. Поляки цеплялись за все, что можно было хоть как-то воспринимать в качестве полевого укрепления. Пороха не жалели. С отчаянием обреченных шли в контратаки, не считаясь с потерями, но все было тщетно. С каждым новым наступом силы их стремительно таяли. Гетман Хаткевич, в распоряжении которого находилось достаточно войск, так и не решился воспользоваться резервами. В конечном счете, не дождавшись подкреплений, поляки отступили. К вечеру бои прекратились по всему городу. Штурм Москвы с треском провалился. Поле боя, а следовательно и победа, остались за русскими. Не торопясь, отец Фиона обходил место только что завершенного сражения. Перед ним лежала земля, изрытая ядрами, стояли дымящие остовы в щепке разбитых строений. Кругом лежали еще не остывшие трупы людей и лошадей, от которых в небо поднимались призрачные облака сладковатых на вкус испарений. Стонали раненые, дожидавшиеся помощи, и кругом была кровь. Кровь на земле, на людях, на вещах и предметах, разбросанных тут и там. Кажется, даже небо сегодня было измазано пятнами бурой крови. Феона медленно ходил по полю боя и внимательно разглядывал тела, лежавших перед ним людей. Сзади послышался робкий, но довольно знакомый голос. «Батюшка!» Феона резко обернулся. Два его сына, Гришка и Афонька, стояли на поле боя в окружении всадников и своих сотен и растерянно смотрели на него, не решаясь подойти ближе. Отец окинул сыновей суровым взглядом, упрямо поджал и без того тонкие губы и, не произнеся ни слова в ответ, прошел мимо, ни разу не обернувшись. Тяжело опираясь на пещаль Фион удогнал десятник Гришка-друповцев. Лицо его было испачкано грязью, по доле кафтана зияла большая дыра от попадания ядра ручницы а левая нога перевязана выше колена лоскутом мокрой от крови материи. «Ранен?» — спросил Фиона. «Ерунда!» — отмахнулся Десятник. Поляшки слегка задело. «Афанасия не видел?» «Какое там?» монах понимающе кивнул. «Иди, тезка, отдыхай. На сегодня война закончилась». Гришка нерешительно помялся на месте. «Чего стоишь?» «Тут это... Григорий Федорович, немец один тебя искал. Где он?» Гришка головой кивнул в сторону группы людей, суетившихся около носилок с ранеными и убитыми иноземцами. Они грузили носилки на подводы и отправляли их в лечебницу, оборудованную в немецкой слободе на Дмитровке. Подойдя вплотную, Фиона не увидел среди них ни одного знакомого лица. — Кто меня искал? — Я образцов, — произнес он на лингва Франка. — Я. Лежавший на носилках молодой человек был бледен, как полотно, и едва шевелил губами. Пуля пробила ему грудь и, раздробив ребро, застряло где-то у правого лёгкого. служки и помощники Бони готовы были нести носилки с раненым в телеву, но, повинуясь команде, задержали погрузку. «Сержант Джордж Лермон, к вашим услугам, сэр», — представился он, по поручению капитана Эндрю Мутро. «Где он?» Вместо ответа сержант посмотрел на носилки рядом с собой, на которых лежало тело с головой, закрытое грубой дерюгой. «Уже понимая, что сейчас увидит...» Отец Фиона, предательски дрогнувший в последний момент рукой, откинул полок. Шотландец лежал на носилках с плотно закрытыми глазами, точно спал и видел какой-то хороший сон, не имевший к постигшей его смерти никакого отношения. Лицо капитана оставалось спокойным и слегка ироничным даже на пороге вечности, в которую он, впрочем, не сильно-то и верил. — Как это случилось? пистолет дал осечку. — Дважды. — Что же он хотел передать мне? — Только имя, сэр. — Исаак Масса! — Исаак Масса! — повторил отец Фиона и накрыл лицо капитана покрывалом. — Ну что, лихая голова! Вот и получил ты у проведения свою пулю с вензелями! Поднявшись на ноги, Фиона перекрестился, прочитал тихой скороговоркой молитву и с тяжелым сердцем направился дальше на поиски Афанасия.